Как тесно порой сплетаются судьбы людей. Дело в том, что и в наших делах просматриваются следы деятельности господина Мокшина, мэра Брянска. Надо бы действительно заняться им вплотную. Ещё раз убеждаюсь, что пора создавать чистилище наподобие того, что описано в романе одного современного писателя, и мочить всех подонков подряд без суда и следствия. От крутого сведения не поступало Ты заходил по адресу, который я тебе дал? Твой крутов записки не оставил, а обещал. Значит, что-то случилось. Узнал, что такое фумбеп? Это было несложно. У меня свояк в Москве. Панкрат невольно засмеялся. Похоже, у тебя свояки по всей матушке России разбрелись. Красноф тоже улыбнулся. Всего трое. Так вот, он работает в ФАПСИ и легко выяснил, что в столице легально существует некое управление Минздрава, Федеральное управление медико-биологических и экстремальных проблем, сокращенно ФУМБЭП. Панкрат сорвал травинку, пожевал. Вот, значит, как далеко тянется ниточка. Ты о чем? Зона, где, скорее всего, держат наших ребят, связана каким-то образом с ФУМБЭП.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 «Носи в дом доски, только помедленнее, лениво, мы с тобой сейчас строители». Краснов невозмутимо водрузил на голову грязно-белую кепочку, оставленную настоящими строителями, стащил со штабеля досок одну, распилил ее ножовкой и поволок обе части в коттедж. То же самое он сделал со второй доской и с третьей, играя свою роль с уморительной серьезностью. Во всяком случае, со стороны он ничем не отличался от типичного работника стройки. Тревога, поднятая Кошириным, с одной стороны была объективной, с другой – несущественной, несмотря на серьезность намерений появившейся стороны. По дачному поселку двигался УАЗ с синей полосой по борту и надписью «Милиция». Останавливался у каждой дачи, и работники милиции в количестве трех человек осматривали стройку или заводили разговор с теми, кто в это время находился на участке. Подъехали они и к базе «Мстителей». На стук в дверь Каширин с помповым ружьем на плече неспешно открыл дверь, молча уставился на представителей власти с ничего не выражающим лицом, явно не собираясь никого впускать на охраняемую территорию. — Это дача Шанталинского? — спросил один из милиционеров с уважением, глянув на могучую фигуру охранника. — Ну? — буркнул Каширин. — Вы здесь никого подозрительного не видели? —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 Двое милиционеров прошли за калитку, разглядывая ещё неухоженную территорию дачи, копавшихся во дворе строителей, красновский джип и мотоцикл. Лейтенант подошёл к Панкрату, кивнул. Здравия желаю. Вы здесь давно работаете? С 7 утра. Я имею в виду вообще. Тогда Смая разогнался воробьёв. Заканчиваем скоро. А вы ищете кого или так ради профилактики?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 Мстители посмотрели друг на друга, прислушиваясь к тишине. «Это они ведь нас ищут», — сказал Коширин флегматично. «Все деревни, наверное, прочесывают». «Весело вы тут живете», — покачал головой Краснов. Панкрат бросил лопату. Он успел сделать приличный замес цементного раствора. Вылил на голову пол ведра воды, отошел в тень. «Уходить надо», — продолжил тем же тоном Коширин. «Если они вернутся и начнут искать бригадира...» «Уйдем завтра», — сказал Панкрат. «Вернутся Родион и Миша, обсудим ситуацию. Коля, съезди-ка в фашнянскую больницу и привези подполковника, если, конечно, он уже оклемался и в состоянии соображать». Кошерин молча начал одеваться. «Я поеду с ним», — сказал Краснов. «По одному ездить в такое время опасно». «Давай», — согласился Панкрат, подумав. «Только не на джипе».